Глава пятая. Встреча. «Быстрее!» — крикнул Вик. «Я уже задыхалась и не могла не то что быстрее. Я и так же, как сейчас, больше не могла. Но электричка открыла двери и было понятно, что через минуту или две закроет. А следующая электричка приедет на этот край земли только завтра. А для меня это, как только что напомнил Вик, «все равно, что никогда». И я, стараясь не поддаваться панике и боли в боку, побежала дальше по траве. И добежала. И поднялась по корявым ступенькам на перрон. А потом прошла, задыхаясь по щербатому асфальту, и в последний момент успела перешагнуть щель между электричкой и проклятой реальностью, в которой не было ни Рихтера, ни, по сути, меня. Была только моя оболочка, измученная и потерявшая всякую привлекательность. Я вошла в тамбур. Вик мелькнул за спиной, и двери вагона закрылись. Электричка едва заметно дёрнулась и поплыла по рельсам, набирая скорость. Я вдруг подумала, что Рихтер становится мне ближе и ближе с каждым километром, с каждым оставшимся позади верстовым столбом, и с каждой минутой. Вот только я никак не могла представить, что будет, когда мы увидимся. Пока это было невозможно в принципе или просто невозможно далеко, я представляла встречу легко. как полное абсолютное счастье. А сейчас, когда до неё оставались считанные часы, а может и минуты, мне было страшно. Страх начинался в висках и холодил их изнутри так, что голова начала болеть, как при простуде. Страх продолжался в шее, в груди, в животе и, кажется, даже не заканчивался вместе со мной, а тянулся следом бесконечным шлейфом. Мой страх. Он бы, наверное, затопил меня целиком, но я вспомнила — я люблю. Я люблю Рихтера. Рихтер любит меня. И это главное. А остальное? Остальное как-нибудь сложится из того, что есть. Из любви, из страха, из возможности преодолеть любые преграды и невозможности превратиться ему и мне в кого-то другого, чужого и чуждого. «Контролеры!» — шепнул мне в ухо Вик. Я подняла голову и увидела в углу вагона двух мощных теток в черной форме. Тётки подходили к пассажирам по очереди и проверяли билеты. У нас, конечно, билетов не было. Откуда бы? У меня тоскливо заныло под ложечкой. Вот сейчас они дойдут до нас, и что? Нас высадят посреди лугов и бездорожья? Или начнут проверять документы и убедятся, что мы сбежали из карантина и находимся здесь на птичьих правах? Но Вик держался уверенно. Он вытащил из кармана небольшую коробочку с прозрачной крышкой и сунул её под нос первой тётки, которая к нам подошла. У неё изменилось лицо. Раньше оно было непроницаемым, как каменная глыба. Теперь чуть побледнело и покрылось крохотными бусинами пота. «Это не билет», — чуть заикаясь, сказала она и вцепилась в коробочку. Я подумала, что бы это ни было, вряд ли Вик сможет отобрать его обратно. Это гораздо лучше. ответил Вик вкратчиво. «Это гораздо лучше, чем целая пачка билетов. Я думала, что контролерша разорется, но она посмотрела на Вика доверчивыми глазами маленькой девочки и кивнула. Намного лучше, в тысячу раз лучше». Бобнил Вик монотонно, словно читал заклинание или пытался загипнотизировать тётку голосом. Судя по тому, что тётка молчала и кивала, ему это удалось. Но в этот момент подошла вторая проверяющая. «Что тут у нас?» — спросила она, и по интонации стало понятно, что на мирный исход дела рассчитывать не приходится. «Подкуп должностного лица при исполнении». Она не договорила. Коллега ткнула ее локтем в бок и выразительно стрельнула глазами на коробочку. «Мамочки!» — охнула вторая контролерша. «Откуда? Как?» «С берега Илга, конечно», — спокойно ответил Вик. «В сезон цветения его открыли. На три дня». «Мне хватило». «Подождите», — попросила первая контролерша. «Но вы действительно отдадите его нам? Просто так? Ну почему же просто так?» — пожал плечами Вик. «В обмен на билет. Даже на два билета». «Цветок!» «Тише ты!» — перебила вторая контролерша и быстро оторвала от рулона два прямоугольничка. «Забирайте. Тут до конечной». «Спасибо. А нам и нужно до конечной». ответил Вик, улыбнулся улыбкой хорошего мальчика. Надеюсь, эта маленькая история останется между нами. Тётки синхронно кивнули, и уже обе вцепились в коробочку. Вик отпустил её. Пусть поможет, но времени у вас немного. Мы знаем, сколько у нас времени, улыбнулась первая контролёрша. Неудивительное дело, её лицо осветилось таким счастьем, как будто у неё сбылась давняя мечта. Что это было? — спросила я, когда в вагоне снова остались только пассажиры. «Что-что?» — проворчал Вик. «Цветок папоротника». «Объясни мне, что такое цветок папоротника?» — попросила я. «А, так это очень просто. Трава такая. Можно собирать только одну ночь в году на берегу Илга. Из неё омолаживающий крем делают. Женщинам нравится. Страшное дело. Потому и зовут цветком папоротника. Типа чудо настоящее». «А у тебя они откуда?» «Сам собрал». «Но ты думаешь, я чем занимаюсь? Брожу туда-сюда просто так?» «Нет, у меня, считай, бизнес». «Ну и хорошо», — пожала плечами я. «А ночью ты пропал тоже из-за бизнеса?» «Ночью меня остановила патрульная машина. Там был отец той девчонки, с которой мы сюда попали. Кстати, это она меня выпустила. К тебе». Город был серым, как будто его нарисовал на газетной бумаге художник-график, но хороших карандашей у него не было, и линии получались то неяркими, то кривыми, а то просто рвали бумагу, превращая асфальт и небо в полигон для трещин. Мы шли, щурясь от непривычного едкого света, падающего с неба, будто бы и не солнечного, потому что солнца не было видно, а искусственного, напоминающего освещение в кабинете зубного врача. У меня даже во рту появился привкус временной пломбы и ваты, и захотелось сплюнуть лишнюю слюну в корыца, подставленная медсестрой. Но никакой медсестры под боком не оказалось. корыца тоже. Оплевать себе под ноги я так и не научилась. «Странное место», — сказала я. «Как будто в нём пропадают цвета». Город как город, — пожал плечами Вик. «Просто пасмурно сегодня». Я видела, что ему не по себе, но он изо всех сил старается не показывать этого. А я не могла понять, что его пугает, что не так. Если бы я раньше была здесь, то, наверное, о чём-нибудь догадалась бы. Но я в первый раз в жизни шла по широкой серой улице, рассматривала то высокие, то крохотные, на полтора этажа серые дома и пыталась представить дом, где всё это время жил Рихтер. И как он тут жил? Без меня. Людей на улицах было мало. Но всё-таки они шли, кто торопливо, не глядя по сторонам, будто опаздывая на важное дело, кто прогулочным шагом, рассматривая нас, как диковинных зверей. «Слушай, не выдержала я, когда четвёртый по счёту прохожий так изумился, встретившись со мной взглядом, что разинул рот. Что в нас не так? Чем мы от них отличаемся?» Вик криво усмехнулся. «А ты ещё не поняла?» Я помотала головой. «Но я хромаю». Он прихрамывал совсем чуть-чуть, как будто просто натер ногу, и теперь мозоль мешала ему идти нормально. «А ты?» Он посмотрел на меня и не договорил. «Смотри». Я увидела рекламный стенд, а на нем огромную афишу. Мне стало так страшно, что я замерла и вдруг подумала «не смогу». «Не смогу ничего больше. Не шагнуть вперед, не прикрыть глаза, не сказать хоть что-нибудь, не заплакать». Останусь здесь без движения, без дыхания, без жизни. Сначала прохожие еще будут меня замечать и осторожно обходить, но со временем фигура начнет терять цвет, очертания, расплываться, как становятся бесформенными любые силуэты в наступающей темноте. Только виновата в моем исчезновении будет не темнота, а застывшее время и пространство, которое в этом времени не может существовать. «Узнала?» — спросил Вик.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 Тот, без которого я не могла жить, но как-то жила уже бесчетное количество дней, и чужой, потому что под пальцами у него разбегались клавиши. Мой Рихтер с трудом подходил к фортепиано. У него были сломаны пальцы. Давно и безнадёжно. Он не мог играть как профессионал. Он никогда не стал бы выступать, никогда. А здесь висела афиша. Софиша смотрел Рихтер И то ли это было какой-то новой правдой, к которой мне еще придется привыкать, то ли непонятно кем и зачем устроены мистификацией. «Это он», — сказала я Вику. «Но он не может играть». Вик посмотрел на меня с жалостью. «Он не мог играть», — объяснил он мне, как малолетней дурочке. «Там, а здесь может». «То есть как?» — еле смогла выдавить из себя я. «Здесь другой мир. Здесь твой Рихтер может играть». «У меня нет хронического бронхита, но любой из нас может заболеть местной болезнью. Хотя тебе же недавно сделали октовакцину». «Да», — кивнула я. «Рихтер заставил». «Значит, ты не заболеешь». Он был прав, конечно. «Мне просто нельзя. У меня аллергия». «И здесь, и там?» — настороженно спросила я. «Нет, только там. Но здесь нет октавакцины. Она здесь не живёт. Вот такие дела». Я кивнула, сделав вид, что понимаю. А ничего я не понимала на самом-то деле. Совсем ничего. Значит, здесь сломанные пальцы рихтер не мешают ему играть. То есть самое страшное, что случилось с ним в той прежней нашей жизни, как будто и не случилось? — Ты, наверное, хочешь на концерт? — спросил Вик. — Но билеты мы уже не достанем, поэтому, увы. Ничего, пойдешь с ним на следующий. У него чуть-чуть потускнели глаза. В общем, можешь посидеть вон там, в парке. Концерт длится полтора часа. Не так уж долго и ждать». «Не так уж долго и ждать», — эхом отозвалось у меня в голове, «если сравнить с тем, сколько я ждала и жду». «А ты?» — спросила я у Вика. «Я?» Он пожал плечами. «У меня тут немножко своих дел. Собрать цветки папоротника, обломки рогов единорога, всё такое». Я не поняла, шутит он или говорит серьёзно, но ни глаза, ни губы у него не смеялись. «А как мы встретимся?» — спросила я. «А зачем?» — удивился Вик. «Я же привёл тебя к нему». «А обратно? Как я попаду обратно?» Вик посмотрел на меня, как на привидение. «Погоди, я не понял. Ты что, хочешь вернуться? Я тебя уверяю, что твой рихтер точно не захочет. Зачем ему?» Тут не совсем как у нас, но тоже нормальный мир. Зачем ему возвращаться туда, где он не может самого главного? Я слушала Вика и понимала, что он совершенно прав. Он прав, а я идиотка. Зачем Рихтеру возвращаться в наш мир? Только потому, что я не могу остаться здесь? А я этого действительно не могла. Вик просто не знал, что октовакцина не только защищает от местной лихорадки и семи других смертельных болезней, Организм к ней привыкает и становится почти безнадёжно уязвим, если её не повторять хотя бы раз в месяц. Зато даже Вик знал, что здесь она не живёт. Я сидела на серой деревянной скамье и смотрела в серое небо, насквозь пропитанное дождём. Оно было похоже на губку, которую опустили в воду, а потом вынули и подняли повыше. И вот сейчас вода ещё держится в мелких порах, а ещё через несколько мгновений прольётся сплошным потоком. Правда, я провела в парке не меньше получаса, а вода не проливалась. Просто небо казалось все более темным, а будто бы опускалось ниже. Вдруг я подумала, что не спросила у Вика, а что будет, если я попаду под дождь здесь? Меня снова понесет из одного мира в другой? Или все останется по-прежнему, только вымокну и стану похожа на ощипанную курицу? Мне не хотелось проверять. Приблизиться к Рихтеру настолько и позволить какому-то дождю нарушить все планы — это безумие — или непростительная беспечность, или чудовищное невезение. С первыми каплями дождя я вскочила со скамейки и побежала к подъезду концертного зала. Пусть у меня не было билета, а значит и шансов попасть внутрь, но укрыться от дождя под широким козырьком едва ли кто-то мог мне запретить. Я почти добежала до спасительного укрытия, но нога вдруг соскользнула с асфальта и попала в яму, которую я и не заметила. Не заметила раньше, а теперь пыталась вырваться из неё и ругалась всеми известными мне ругательствами на всех языках всех миров. Впрочем, их было совсем не так много, как могло бы показаться. Дождь становился всё сильнее. У меня промокла спина и волосы. Мне было страшно, но с каждой минутой страх отступал, потому что раз до сих пор я осталась здесь, значит, скорее всего, останусь и дальше, иначе бы уже унесло. Наверное, или даже наверняка. «Ну, ты орёшь!» Голос Вика прозвучал за спиной насмешливый, но будто бы и радостный. «А что мне делать?» — огрызнулась я, показывая застрявшую ногу. «Да», — вздохнул Вика и открыл надо мной зонтик. «Почему-то зонт не только спас от холодных капель, но я перестала чувствовать и ветер. И вообще мне стало тепло, словно прямо на улице кто-то включил обогреватель. Я подняла голову, чтобы выяснить, что происходит, но увидела только купол зонта». Прочем, он тысячу раз стоил того, чтобы на него посмотреть. На чёрном бархатном фоне в немом поклоне надо мной чуть согнулись фигуры звездочётов в высоких колпаках и русалок с серебристыми хвостами. Они были похожи друг на друга, как близкие родственники, и в то же время отличались так, что перепутать одного звездочёта с другим или одну русалку с соседкой было невозможно. У каждого из них было своё выражение лица — Смеющаяся, грозная, плачущая, отрешенная, но каждый и каждая из них, не отрываясь, смотрели на меня. Какой странный зонт, сказала я, оборачиваясь на Вика. Вик стоял в плаще со стравершим капюшоном, и капли дождя текли по капюшону и дальше вниз, оставляя темные неровные полосы. А зонт он держал в сильно вытянутой руке, словно боялся ко мне приблизиться на лишний сантиметр. Это тебе передал Рихтер, ответил Вик. «Как?» — подскочила я. В прямом смысле подскочила и вытащила ногу из ямы, только обувь чуть поцарапалась. «Ты видел Рихтера? Ты его видел? А я, как дура, сидела в парке и мокла под дождем и торчала тут с ногой в яме. Мне хотелось стукнуть Вика или, по крайней мере, ругаться всеми известными словами уже не в пустоту, а на него. Так получилось, мы кое-чем с ним обменялись», — уклончиво ответил он. «Я случайно попал в гримёрку и рассказал ему про тебя. «И что?» — чувствуя, что сейчас сяду на асфальт, спросила я. «Что он тебе сказал?» Просил подержать над тобой зонт, чтобы ты точно не смылась до конца концерта. «Я сейчас так смоюсь!» — начала было я, чувствуя, как бешено начинает биться кровь в висках. Начала и замолчала. Из главного подъезда концертного зала вышел Рихтер. Один. Вышел и опустил взгляд. Рихтер шёл мне навстречу, но смотрел себе под ноги, как будто там было что-то важное. Такое, что нельзя не разглядывать. А меня как раз можно. Ничего интересного. Он же сам от меня ушёл. Сам. А я понеслась за ним через пространство и время. А может, через время и пространство. Кто его знает, что там было важнее? Что на первом месте, а что на втором? С этими местами часто ничего не поймёшь. Это в моей жизни на первом месте всегда был Рихтер, А в его, понятное дело, что не я. Иначе бы он остался. Мне казалось, что эти секунды, пока нас разделяло какое-то расстояние, будут длиться вечно. И он никогда до меня не дойдёт. Он не дойдёт, а я буду стоять и ждать. И умирать от страха, что он пройдёт мимо. Хотя как уж, пройдёт. Ему же Вик всё рассказал. Вик рассказал, а он передал мне зонтик. Я ещё раз взглянула на звездочётов и русалок. Так вот ты какое счастье. Русалки улыбались настороженно, почти как я. Звездочёты опустили глаза почти как Рихтер. «Что-то будет, что-то будет», — выстукивали их сердца. «А может, и не сердца вовсе. Может, кровь у меня в висках. Откуда взяться бьющимся сердцам у нарисованных фигур? А я ещё была живой. Вроде бы». Он подошёл так близко, что я почувствовала запах его шампуня и чего-то ещё, горьковатого, терпкого, проникающего насквозь. «Ангелина, ты не любишь обниматься», — сказал он, — «но сегодня придётся потерпеть». Я хотела возмутиться, что за ерунду он придумывает, но через мгновение оказалось, что я крепко прижата носом к его рубашке, и почему-то мне совсем расхотелось говорить. Я думала, что увижу его и умру. Сначала. Потом я решила, что не увижу и умру. Был ещё промежуточный вариант, несчастный и пораженческий, о котором не хотелось сейчас вспоминать. но он, конечно, тоже вспомнился. Не увижу и не умру. А получилось так. Увидела, осталась живой и даже, кажется, успела услышать, как бьётся его сердце. Что-то быстро оно билось, да и моё тоже. Но это были их дела, сердечные, а не наши. А мы ушли из времени и из пространства, или время и пространство ушли из нас. Нас как будто накрыло волной и несло неизвестно куда, Но мне было почти хорошо, а как было ему, я не знала. И чтобы заглушить тревогу, говорила без конца. Когда я говорю мальчишкам «нет», они почему-то предпочитают этого не слышать. А ты точно говоришь «нет». Точнее, некуда, но это не самое плохое. Самое плохое, что когда я пытаюсь сказать «да» тому единственному человеку, которого люблю, он тоже не слышит. Может, ты тихо говоришь? Или на другом языке, да? на женском. Взрыв эмоций и никакой логики. Пойми тут, что имелось в виду. Я бы понял. Когда, — подумала я, — когда уже это произойдёт? Когда ты поймёшь без всяких «бы»? Или не надо? Или всё и так хорошо? Вот ты, вот я, вот мы разговариваем. Час, два, три. Чего мне ещё? А то вдруг всё кончится и мне останется только... Даже не знаю что. Ничего хорошего. И я решила, что могу сделать только одно — сменить тему. Это правда, что со временем желания меняются. Сначала я хотела, чтобы ты меня увидел в том платье. Потом хотела, чтобы ты меня увидел. Без того платья, как будто испуганно перебил он. Я кивнула. «Как же я тебя ненавижу!» — сказала и улыбнулась. Он посмотрел странно. «В смысле, тьфу, люблю!» — быстро поправилась я. «Но ты же понял, что я оговорилась. Может, девушка оговориться?» Он всё ещё смотрел спокойно, почти весело, но мне показалось, что вот сейчас он встанет и уйдёт, и я ничего не смогу сделать. Почему-то в ненавижу он поверил в ту же секунду и в то, что мне может понравиться кто-то другой. А в люблю не верил. Страшно представить, сколько. А я любила. Может быть, даже это и был тот единственный раз в жизни, когда я действительно любила. А вот любовь, она для чего? Чтобы было хорошо или чтобы помучиться? Конечно, чтобы хорошо. Помучиться. На самом деле любовь это хорошо. По крайней мере маяк тебе. А скажем маяк нему это никак, потому что ее нет. Я тебя все равно буду любить, только тихо. Нет, громко тоже можно, но ты вряд ли так захочешь. А я чего хочу? Вот в этом весь ужас. Я не знаю чего хотеть. Так чтобы реально. То есть знаю, конечно, чтобы ты был, и чтобы эти дожди закончились. А ты так изменился? Нет, ты — это всё равно ты. Да, самый красивый, самый умный, самый настоящий. Кстати, у тебя губы как будто... А, неважно, я же сказала, что буду любить тихо. Ответ на все мои вопросы напрашивался сам собой. «А мы пойдём с тобой погуляем по трамвайным рельсам?» Но я подумала, «Нет, не хочу видеть землю на его подошвах». Ни на их не хочу. Хочу солнце, снег и море, и не на подошвах. И тут же вспомнила вечные слова. Я так надеялась, что всё закончится хорошо. Ага, закончится. Ага, хорошо. А дальше что? Живи и помни. А если этот мир правильный? Спросила я. У тебя же всё хорошо, правда? И меня ты не помнишь. Ну, не помнишь, я же вижу. Так зачем тебе уходить? Он посмотрел на меня и усмехнулся. «А если я хочу посмотреть?» «Да на что там смотреть-то?» «Ну ладно, почувствовать». «Что?» — почти заорала я. «Боль, страх, бессилие?» «Нет, зачем?» «Почувствовать, как я тебя любил». «Да может, ты и не любил вовсе? Может, я все придумала?» «Вот и посмотрим», — сказал он очень серьезно и раскрыл надо мной свой зонт. Звездочеты усмехнулись, русалки всхлипнули, чернота стала чуть прозрачнее и призрачней.